Как перекусы мешают нам терять вес. Знаете ли вы своих пищевых недругов в лицо? Уверенно, что нет. Многие из них тайные и даже легализованные. В питании сегодня царят антифизиологичные шаблоны. Большая часть суперполезных диетических рекомендаций возникла в 21 веке. До этого люди тысячелетиями двигались и питались совершенно по-другому. Даже представителю первой половины 20 века и в голову не могло прийти, что можно целый день сидеть и непрерывно есть. А современному человеку твердят, что нужно перекусывать каждые два часа, иначе его метаболизм замедлится и вообще умрет. Как бы тщательно худеющий не планировал свой рацион, есть существенное «но» – официальные диетические рекомендации. Проходя одну из своих нутрициологических аттестаций, Я составляла рацион, и у меня просто сердце кровью обливалось. Если бы я написала, как сама думаю, то просто не сдала бы экзамен. Официальное распределение БЖУ сейчас 58% углеводов, 12% белка, 30% жиров для женщины весом 65 кг, занимающейся умственной сидячей деятельностью. Согласно я тут только с жирами. Плюс дробное питание, 5-7 приемов пищи в день. Как возможно при этом оставаться в нормальном метаболическом состоянии? Два перекуса и три приема пищи. Вся активность от дома до работы на машине или общественном транспорте. Получается, что диабет просто продвигают, создают все условия и даже пиарят. Совершенно официальным образом. В чем метаболическое ехидство перекусов? как именно они работают против нас. Допустим, человек обратился к диетологу, а диетолог, следующий официальным рекомендациям, назначает ему дробное питание с преобладанием углеводов, ведь это помогает улучшить самоконтроль и снять пищевой стресс. Человек честно следует этим инструкциям, думая, что теперь все изменится, но нет. Бесконечное жевание не помощник, а огромная проблема для метаболизма. Сначала все идет хорошо, человек даже худеет, но замечает, что уровень энергии снизился, аппетит повысился, а вес уходит все медленнее. Все мысли о еде, оживать все это надоело. Хочется взять и съесть торт, а не куриную грудку с гречкой и кефир. Все это результат восприятия продуктов исключительно с точки зрения количества потребляемых и расходуемых калорий. Организм человека — сложная система, которая управляется гормонами и внутренними органами, и ее очень легко сломать неграмотными действиями. Процесс потребления пищи закономерным образом активирует гормоны, регулирующие обмен веществ, уровень энергии, степень насыщения и, соответственно, вес. Это сигнал, который запускает по цепочке всю систему, от мозга до кишечника. даже если вы просто выпили кофе. Если есть слишком часто, гормональная и пищеварительная активность всегда будет в состоянии «плей», что является крайне нерациональной тратой ресурсов организма. Организм перестает использовать собственные жировые запасы, его системы вообще не отдыхают. Кто-то может возразить, что худеет на дробном питании. Правильно, энергетический баланс никто не отменял. Но на практике при таком режиме в перспективе со здоровьем все не так гладко. Рано или поздно метаболизм закономерно затормозит, и процесс встанет, а глюкоза в крови вполне может пойти в разнос. Постоянные подъемы сахара, а вслед и инсулина – готовый рецепт метаболического синдрома. Если живот увеличился, начать стоит с более редкого питания и сокращения промышленной пищи и углеводов. Уровень сахара повышается в ответ на абсолютно любую еду, но на сложные углеводы с отсрочкой, а на жиры и белки с еще большей отсрочкой. Однако дробное питание — это полбеды. Обычный человек без режима вообще ест от 8 до 15 и более раз в день. Ведь случайная конфета или печенье, любой кусочек и глоточек — тоже прием пищи. И все это провоцирует маленькие скачки инсулина. он вообще не перестает вырабатываться. А что же происходит с печенью, одним из ключевых игроков обмена веществ? Как и жировые клетки, печень является крупным резервуаром для хранения энергии. Она содержит определенное количество гликогена, глюкозы, которым организм пользуется для стабилизации сахара в крови при его резком снижении. Использовать в этих целях запасенный жир не так удобно, ведь его нужно вытаскивать, расщеплять, конвертировать и так далее. К тому же жир нужен на случай голода, нечего его трогать без нужды. Получается, что для перехода к жировым запасам сначала должен истощиться гликоген в печени. Мышечный гликоген не может стабилизировать сахар крови и используется только мышцами, поэтому его в расчет не берем. На дробном питании печень не может использовать даже малую часть гликогена, Калории, полученные при приеме пищи, сжигаются в течение некоторого времени, гораздо более длительного, чем эти правильные промежутки. Необходимо минимум 4 часа, чтобы организм перешел к использованию жира. До этого он черпает энергию из съеденного, а если не хватит, из гликогена, до которого чаще всего даже не доходит дело. Более продолжительные перерывы между приемами пищи позитивно влияют и на связку регулятор сытости лептин-грелин, и на инсулин, и на сахар крови, который хотя бы успевает стабилизироваться, а печени поджелудочная отдохнуть. Предлагая ребенку то и дело бананчики, крекеры, молоко, вы ставите его на неправильный метаболический путь, который потом приведет к серьезным проблемам. Дети умеют делать паузы, это вполне физиологично, и не стоит им в этом мешать. Перейти к сжиганию жира помогают также тренировки. Людям с развитой мышечной массой не только можно, но и нужно есть чуть больше. Многое зависит и от количества углеводов в рационе. Если с ними явный перебор, сжигаться для энергии будет преимущественно сахара, а не жира. Перекусами мы пополняем гликогеновые резервуары и мешаем организму перейти к сжиганию жира. При постоянных перекусах избыток энергии отправляется в жировые депо. Хотите стать жиросжигателем, а не жиронакопителем и метаболическим ленивцем? Позвольте телу воспользоваться собственной энергией. Перестаньте лишний раз перекусывать. Ешьте три, в крайнем случае четыре раза в день. Перед сном – легкую пищу. Сначала будет трудно, но потом вы почувствуете позитивные изменения. Наши метаболические здоровые бабушки и дедушки не брали с собой на завод мюсли, яблочки, йогуртики и шоколадки. Три плотных полноценных приема пищи в день с перерывами по пять и более часов – вот норма Дробное питание мелкими порциями требуется лишь по медицинским показаниям, например, после удаления желчного пузыря, при проблемах с ЖКТ и диабете. Итак, шесть правил для здоровья печени, похудения и нормализации обмена веществ. Первое. три 4 плотных приема пищи в день. Между ними вода, чай, кофе без молока и сахара. Никакого жевания нон-стоп. Второе. Самостоятельное приготовление пищи. Третье. Адекватное количество углеводов, получаемых преимущественно из овощей. С крупами стоит быть поскромнее. Ягоды очень хорошо, фрукты в меру. В первой половине дня. Зелень беспроигрышный вариант. В идеале примерно 1-1,5 грамма чистых углеводов на 1 килограмм идеальной массы тела. Например, для веса 70 килограмм это небольшая порция крупы, 3-4 порции овощей, 100 грамм ягод, стакан молока или 100 грамм творога. Один-два фрукта. Четвертое. Режим питания. Тело лучше реагирует на рутинные приемы пищи. У него вырабатывается условный рефлекс. Вам не придется заставлять себя следовать режиму. Напротив, станет комфортно. Хаотичное питание — плохая привычка. Пятое. Легкие и относительно ранние ужины. Чтобы дать печени восстановиться, отладить и запустить правильные метаболические процессы, ужинайте раньше, максимум в 20.00. Перед сном можно выпить травяной чай. Вы удивитесь, насколько улучшится самочувствие от этой привычки, хотя поначалу может быть некомфортно. При проблемах с усвоением белка, а также при наличии тренировок, можно принять казеиновый или сывороточный протеин. Шестое. Прогулка перед сном и несколько лестничных пролетов в день — это замечательная нестрессовая нагрузка. К тому же это бесплатно. Плюс вы сможете легко вести дневник прогресса. Например, прибавлять по одному пролету в неделю. Вечерняя прогулка способствует расслаблению и прекрасно снижает уровень стресса. А обогащение организма кислородом помогает сжиганию жира ночью. И никаких углеводов на сон грядущий. Телу необходима качественная пауза.